Глава восемнадцатая Спустя два года Серёж, я металась по дому, ужасно опаздываю. И так пришлось позвонить и предупредить, что задержусь. Так ещё и к этому времени прибавится минут двадцать, не меньше. Если в пробку на переезде не встану, это будет чудом. Серёжу пришлось разбудить, а он всего пару часов назад уснул. Ох уж этот его плавающий график работы. Серёж, позвала я ещё раз, расставляя контейнеры с едой для Машеньки в холодильнике. Серёжа наконец появился в дверях кухни и с дочкой на руках. Не таскай ты её, она сядет тебе на шею и возьмёт в рабство. Будешь её персональной лошадкой. Я не против. «Такую принцессу надо почаще носить на ручках. Глядишь, вырастет такая же, как её мама. Что у нас тут Серёжа встал у открытого холодильника и заглянул внутрь. Машка тут же увидела меня и попыталась перелезть. «Ой, нет-нет, отпусти маму на работу, а мы сейчас с тобой пойдём поиграем», — попытался отодвинуться. «Во что будем играть?» «Котят», — бойко ответила дочка, заставив улыбнуться. «Полный дом этих игрушечных котят, а ей всё новое подавай. Ещё немного и будет сильной, независимой женщиной с сорока кошками уже в полтора года». «Котят так в котят», — согласился Серёжа и чуть подбросил её на руке. Так что она засмеялась. «Правильная тактика. Увлечь, отвлечь. Не дать ей увидеть, как я выхожу за дверь. А то расстроится». «Ира приедет только через два часа. Она с Костиком к зубному поехала». Упомянула я подругу, которая должна была посидеть с Машей. Но планы резко поменялись. У её сынишки разболелся зуб. Пришлось её заменять Серёже, который, казалось, вот-вот упадёт и уснёт где-нибудь на ковре в Машкиных кубиках. «Если она успеет, обедом сама покормит. Если нет, то вот, смотри». Я указала на контейнеры. «Это макарошки с сыром. Вот эта котлетка паровая. На десерт дай ей яблоко или вот этот творожок. Компот в кувшине». Пришлось перехватить руку дочки, которая уже взяла с дверцы холодильника бутылку с кетчупом. И пыталась из неё отпить, не открывая крышку. «Это ещё рано тебе. Лучше бы томатный сок пила». Я взъерошила светлые волосики моей маленькой капризульки. «Не качу сок!» — возмутилась дочь. «Кетчуп!» «Кетчуп для взрослых. Он невкусный». Я быстро захлопнула холодильник. «Запомнил, Серёж?» Тот кивнул. «Макароны, сыр, творог, яблоки, компот». «Ты не переживай так за нас. Поторопись лучше». Практически выпроводил меня в прихожую, где я продолжила спешно собираться. «Не будь мамкой вертолётом. Ты чего мне не доверяешь?» «Тебе-то я доверяю. А вот ей — нет». Я качнула головой в сторону Маши, которая, сидя на руках у высокого Серёжи, вдруг обнаружила для себя новые полки, которые не видела раньше с высоты своего роста. От горшка два вершка. И теперь решила обследовать. Серёжа ловко поймал коробку, которую она стащила с полки и чуть не уронила ему на ногу, и поставил на место. «Беги давай, и будь осторожна на дороге. На центральной улице асфальт ночью сняли, а на Пушкина люк открытый, и конус не поставили». «Ой, спасибо, мне только не хватало ещё на один ремонт машины разориться в этом месяце». Я влезла в туфли, взяла сумочку, глянула на себя быстро в зеркало, чуть-чуть поправила прическу. Волосы опять отросли и не хотели держаться в пучке. «Очень красивая, как всегда, не волнуйся», — приободрил он меня, а потом обратился к дочке. «Скажи, Машунь, мамка у тебя что надо? Вся в тебя». «Да», — выдала свой вердикт доча. «Ах, вы мои подлиски Я обняла обоих и чмокнула в щеку сначала дочь, потом Сережу. «Спасибо, ты меня очень выручаешь. Что бы я без тебя делала?» «Наняла няньку», — как всегда парировал он с усмешкой. «Всё, идите в комнату, пересчитывайте котиков и ни одного не пропустите». Отправила я их, чтобы Маша не видела, как я ухожу. Не знаю, почему, но если она это не видит, то и не переживает. А если застаёт меня в дверях, сразу расстраивается и начинает заливаться крокодиловыми слезами. Мне и самой до сих пор тяжело с ней расставаться. Первые полгода её жизни вообще не могла оторваться. Если бы не помощь Серёжи, моей единственной поддержки в чужом городе, вообще не знаю, как выжила бы. Весь мой мир сократился в точку. Точнее, в дочку. Дом, двор, магазин, парк. Мой день сурка. Поездка в поликлинику — уже праздник. Лишь с появлением последнего места работы моя жизнь разнообразилась поездками в офис два раза в неделю. Пока я была на полной удалёнке, такой роскоши не было. Но и не надо было ломать голову, с кем оставить дочурку. Я дождалась, пока Серёжа с Машей уйдут в комнату, и выскользнула за дверь, как можно тише закрывая её за собой. Спустилась с крыльца и почти бегом направилась к своей старенькой, но верной машинке. «В нашем городе общественный транспорт настолько редко ходит, что личная машина — это просто жизненная необходимость». Я и права нашла, и как водить вспомнила. Пусть и не сразу. Ничто так не облегчает полузагородную жизнь, как машина. Как хорошо, что поднакопив немного денег, я смогла купить эту машину у соседа, который хотел её продать на разбор и отдал почти даром, потому что уже купил себе новый красивый внедорожник. Вырулив со двора, я вышла и закрыла ворота, затем тронулась в путь. Сегодня у меня День общения с живыми людьми, коллегами, работающими в маленькой компании и клиентами, которые приходят в строго назначенный промежуток времени, чтобы сдавать и получать документы. Эта компания владеет единственным в городе офисным зданием, которое на самом деле перестроенная фабрика, и мы сдаем площади мелкому бизнесу, которого не так уж и много. Но так как здание находится на центральной площади и недалеко от станции, Место считается элитным. Иногда я с горькой усмешкой вспоминаю Москву и её небоскрёбы. Целый город в городе. Огромная высота и роскошные виды. Шикарные дорогие офисы и ещё более дорогие квартиры. Но о квартирах я стараюсь не думать, пока это моя больная тема. На машину я накопила, на приличную для нас с дочерью жизнь тоже хватает. Маша не нуждается ни в чём. Ни в одежде, ни в игрушках. У неё есть всё, что она может пожелать в своём возрасте. Я тоже прилично одета, ухожена и даже иногда выбираюсь в местный спортивный зал с бассейном. Если сравнить меня сегодняшнюю и ту мышку из прошлой жизни, которой я была, то это два абсолютно разных человека. Я будто повзрослела в ускоренном темпе всего за пару месяцев. После того позорного побега из Москвы и от Марка Я вынуждена была начать свою жизнь практически с нуля. Ну хорошо, не с нуля. У меня был Серёжа. У него был дом, и я не осталась на улице только благодаря ему. Вопрос с собственным домом или квартирой всё ещё на повестке, но я чувствую в себе силы на него накопить уже в ближайшие пару лет. Но больше всего на свете я рада тому, насколько я свободна. Я дозрела до этой свободы. Вылупилась, наконец-то, из яйца вечной заботы родителей, а потом так и не состоявшегося жениха. Глядываясь на ту себя, я до сих пор не могу понять, как можно было жить такой наивной и зависимой от других. Сейчас я завишу только от себя и никого другого. а От меня зависит моя дочь. И это самый невероятный стимул еще больше трудиться, зарабатывать деньги развивать свою карьеру и работать над собой. Я будущее моей дочери. Я тот человек, от которого зависит, как и кем она вырастет. Быть может, скоро я решусь и открою свой маленький бизнес, как только Машеньку возьмут в детский сад, потому что мы уже полгода как встали на очередь. А пока... Пока я бухгалтер в бизнес-центре. И меня ждут мои арендаторы со своими договорами, актами, счетами и пересчетами. Я припарковалась в углу потрескавшейся парковочной площадки перед зданием и поторопилась выйти. Все-таки опоздала. Надеюсь, директор не наткнется на меня в коридоре, и так сложно постоянно оправдываться. С маленьким ребенком не бывает просто, даже если рабочих дня в офисе, всего два в неделю. В эти дни обязательно что-то случится. Сопли, живот, разбитая коленка, потерянная плюшевая кошка. И безутешная Машка. На эти дни мне определённо нужна стабильная приходящая няня, а не подруга Ира, у которой своих четверо детей. Или Серёжа, работающий то в дневную, то в ночную смену и засыпающий потом на ходу. Но с этим есть большая проблема. Маша не выносит чужих людей. Моя крошка ни в какую не хочет привыкать к тем, кто не был с ней рядом с самого рождения. И это крайне усложняет жизнь. Очень надеюсь, что это пройдёт к трём годам. Иначе детский сад будет под большим вопросом. Как и мои планы. Придётся мне вечно оставаться бухгалтером-фрилансером с полуудалённым графиком работы. Когда, стуча каблуками, я поднималась по лестнице крыльца, я увидела в окно, что в директорском кабинете задвинуты жалюзи. Значит, он на месте. Блин. Надеюсь, у него совещание, и я смогу проскользнуть в свой маленький кабинет, незамеченной, почти на цыпочках, пробралась мимо кабинета к двери в дальнем конце коридора, у которой уже топтался один из арендаторов с пачкой бумаг в руке. «Уже бегу!» — негромко оправдалась я, доставая ключи. «Анастасия Андреевна!» — послышалась со спины, и я застыла с полуоткрытой дверью, обернулась. «Доброе утро, Вячеслав Трофимович!» — поздоровалась с директором. «Представляете, на переезде пробка. Расписание поменяли, а на Пушкина...» «Люк открытый», — перебил меня директор. «Зайдите ко мне прямо сейчас». «Хорошо, бегу». Я виновато посмотрела на клиента. «Я вернусь через пару минут. Подождите еще чуть-чуть. Присядьте пока». Я указала на кресло у окна в коридоре. У директора в кабинете я даже рот не успела открыть. Вполне себе готовилась получать заслуженную взбучку за опоздание. Но он вдруг начал совсем о другом. «Анастасия, у меня прекрасные новости. Третий этаж, а точнее весь второй сектор, берет в долгосрочную аренду приличная московская компания. Подготовьте для них счета для оплаты аванса. Все документы и список помещений вам занесет Кулагин. А вот сюда он протянул мне визитку». Вы позвоните сами и согласуйте реквизиты и график платежей. Договор будет готов завтра, когда приедет представитель компании его подписать. Хорошо, Вячеслав Трофимович. Я всё сделаю. Я взяла визитку. Позвоню им сразу, как отпущу. Я вчиталась в название будущего арендатора, и у меня чуть не подкосились ноги. Жар хлынул в лицо, и руки задрожали. Что с вами? «Вам плохо?» Голос директора раздался как будто издалека. «Нет-нет, всё нормально. Я пойду». Из кабинета я вышла, но прошла всего метр и прислонилась к стене, глядя на визитку, с которой прошлое било меня наотмаш прямо по пылающим щекам. «О, нет».